Глава двенадцатая. Шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят. Закончив отжиматься, я упал на спину и вытянулся на полу. Мышцы ныли от нагрузки, но боль была приятной. Отдохнув, перешел к растяжке. Зачем это делаю? После внедрения плетения решил внять советом и подтянуть физическую форму. «Записываться в школу мечников, и тем более лучников, не стал. Времени нет. Может быть, в будущем. Пусть не стану настоящим воином, но хотя бы азы буду знать. Может, пригодится». Вспомнив о планах, сжал кулаки. Пожалуй, возможность лично одолеть врага, купаться в его страхе, слушать предсмертные вопли, а затем медленно выпустить кишки стоит того, чтобы поучиться владению оружием. Впрочем, яды тоже неплохи. Вспомнив первый опыт в работе с ядами, Криво усмехнулся и выдохнул, вернув невозмутимый вид. Главное — держать себя в руках. Месть подождет. Не в моих силах осуществить ее сейчас, но однажды они за все ответят тогда, когда я посчитаю нужным. После разминки сходил в купальне, затем вернулся в гостиницу и неспешно оделся. В мутном оконном стекле я с удовольствием разглядывал себя. Прошло немало времени с тех пор, как я обновил гардероб, но до сих пор не могу налюбоваться своим видом. Крепкие сапоги, черные штаны, белая рубашка под черно-зеленой курткой. «Да, я неотразим». Подмигнув себе, я ухмыльнулся. Кажется, самолюбование начинает входить в привычку. Ладно, пора идти. Сегодня важный день. Работа с обезьянкой, чья судьба — быть превращенной в химеру. Я мысленно потер руки и прибавил шаг. Душа пела требовала экспериментов. Влетел в общий зал и махнул рукой. Добрый день! И тебе не хворать, дружище! Заорал Гант и закинул в рот горсть винограда. Девушки хмуро кивнули. Что-то случилось? Насторожился я, увидев кислые лица. Случилось, подтвердил мои опасения Арам. Тайная стража переворачивает город вверх дном, обыскивают жилища практиков. Столица словно корабль во время бури. Неизвестно, когда его бросит на рифы. Тримортии четверо точат ножи. Последние три разрыва поколебали уверенность людей в защите четверых. «Не без нашей помощи», — ядовито добавила Гонча. «Я же говорила, что это однажды наступит», — пожала плечами Лара. «Ничего страшного в этом нет». «Что будем делать?» — нахмурился я. «Готовиться», — покусал губы Арам. Варлок общается с аристократами. Нас проверят в самую последнюю очередь. Господин тейран заканчивайте с Химерой. Перед уходом нужно будет кое-что сделать. Уходом? — непонимающе переспросил я. Мы куда-то уходим? Ненадолго, если на то будет воля семерых. Прикусил губу Арам. С сегодняшнего дня ходите только группой, пожалуй. На мгновение задумался слуга. «Переселяйтесь в мастерскую. Тогда вы всегда будете под рукой». «Варлок не будет против?» — спросила Лара. «Сейчас ему не до своих принципов», — сухо ответил Арам. «Не беспокойтесь». «Если на этом все, — взял я из вазы яблоко, — пойду к себе. Если что, стучите». Попрощавшись, ушел в кабинет. Прошел к шкафу, вынул из него инструменты, эликсиры, приборы. Установил в центре комнаты наручи для удержания животного, с левой стороны поставил преобразователь, уп с многочисленными трубками и иголками, с правой линзу Гренхельда, сложный прибор, позволяющий смотреть за процессами как физическом, так и энергетическом теле Такой прибор используют целители, и стоит он бешеных денег. Вытащив из кармана яблоко, я достал нож и разрезал фрукт пополам. Посыпав одну дольку сонным порошком, подошел к клетке. «Бери, дружище!» — широко улыбнулся, протягивая яблоко. Обезьяна взяла половинку и понюхала фрукт. «Вкусно!» — я хрустнул сочной мякотью и прожамкал. «Попробуй, хани тебе понравится!» «Мартышке я дал имя хани напоминала обезьянка одного моего знакомого из приюта обезьяна лизнула яблоко и истошно заорав швырнула в меня куском от которого я едва прикрылся рукой бешеная тварь выругался я и в отместку швырнула грызок тут же ловко пойманный и съеденный животным взяв флакончик я мстительно сыпанулся одержимым над клеткой и отошел в сторону обезьянка тревожно понюхала воздух Ее повело в сторону, и она упала, успев бросить на меня злой взгляд. «То-то же!» — хмыкнул я, выволакивая тщедушное тельце в середину трансфигурационного круга, начерченного прямо на полу. Растянул и закрепил в специальных кандалах конечности животного. «Ну что же!» «Вот он, момент истины!» Горло пересохло от возбуждения. Сейчас посмотрим, правильны ли расчеты. Я проверил их несколько раз. Надеюсь, судьба не выбросит фортель и не превратит особь в какую-нибудь жуткую тварь. Я сноровисто выдергивал флакончики из коробочки и помещал в гнезда в преобразователи. Наркотик – для того, чтобы обезьяна не проснулась. Мутаген – для рекомбинации генов. Флакон с питательной жидкостью, содержащий растворенные минералы и органические вещества. Еще одно гнездо заняла капсула, содержащая программу желаемых изменений. Последний компонент готовил не сам. Его предоставил Варлок. Не знаю, где он достал подобное. Подозреваю, что это один из старинных артефактов, найденный при раскопках. Другого объяснения просто нет. Слишком сложна структура. Я пытался изучить состав, но моих знаний не хватило для этого. Пришлось просто наложить матрицу желаемых изменений на склянку, и плетение тут же всосалось внутрь зелья. Если бы не этот эликсир, я ни за что не решился бы на столь радикальные изменения. Аккуратно вонзил закаленные иглы в вены хани, повернул рычажок на боковой стенке куба. Жидкости ручейками устремились внутрь тела. Я подошел к линзе Гренхельда и посмотрел на подопытного. Линза разложила тело обезьяны на составные части. Я видел полупрозрачные мышцы. Пульсировали красноватые кровеносные сосуды. Желтым цветом обозначилась лимфа. Белыми волосками опутывали тело нервные волокна. Сокращались органы. Мозг светился мягким желтоватым цветом. Аура полупрозрачным коконом окружала Хани. Эликсиры разошлись по телу, и я положил руку на грудь обезьянки. Заученное плетение активатор погрузилось плоть и тут-то все и началось. Мышцы засокращались в бешеном ритме. Обменные процессы в организме начали протекать с невообразимой скоростью. Несмотря на бессознательное состояние, мартышка билась на полу. Искусанный язык вывалился из пасти запахло мочой. Хани начала меняться. Заострились когти, приобретя металлический блеск. При открытой пасти показались зубы. Я приоттянул губу и присвистнул, увидев острый чистокол клыков. Процесс начал замедляться. Я вновь посмотрел сквозь линзу и выругался. В ауре обезьянки появились прорехи. Они расширялись. Еще немного, и вместо химеры я получу живой труп. Аур-агментационный щуп вышел из ладони и заметался по ауре Хани. Что же делать? Накачка энергии источника ничего не дала. Аура отторгала ее, не желая впитывать в себя. Выматерившись, я выступил в качестве донора, решив подпитать расползающуюся ауру. Энергия потекла по щупу, дозированно выпуская сгустки в ауру животного. Она клубилась в разрывах беловатыми облачками и развеивание слегка замедлилось. Словно клея кинул, пробежала мысль в голове. Я водил щупом по энергетическому телу Хани, скрепляя ауру. Сгустки медленно расплывались по ауре животного, отчего та слегка засветилась. Я вытер испаренную выдохнул. После стабилизации в состоянии особи я вызвал в памяти плетение контроля и внедрил их в энерготело животного. Они угнездились в мозге химеры фиолетовыми жемчужинами. От них ринулись сотни усиков, слившихся с нервными окончаниями хани. «Есть!» Я сел на пол, хлопнул по коленям и расхохотался. «Получилось! Задери меня, шем «Пусть слабое подобие настоящей химеры — поделка ученика, но получилось же!» Отсмеявшись, я выдернул из хани иглы. Сбегал за зельем и, разжав пасть химеры, влил содержимое ей в глотку. «Эй, просыпайся! Хани, ты меня слышишь?» Я подошел к химере, но она не проявляла признаков жизни. Наклонился и ткнул пальцем в лоб. «Вот же срань!» Выругался, еле успев отдернуть руку от щелкнувших клыков. Обезьяна задергалась в кандалах и оскалила клыки. Недобрый взгляд желтых глаз обещал неприятности. «Ну ты чего?» — кашлянул я. «Все в порядке». Мне не поверили. Тело Хани слегка подрагивало, под кожей пробегали желваки. Похоже, процесс перестройки тела еще продолжается. Я потянулся к подчиняющим плетениям. Передаю энергии не больше фарга. И они начинают сиять. Похоже, были неактивны сразу чувствуя возникшую между нами связь. Боль, ярость, страх, непонимание. И что необычно, жажду крови, желание убивать и дикое бешенство, направленное исключительно на меня. Обмотав руку Куртой, потянулся к Химере. «Надо проверить описание из книги. Если плетение не сработает, придется усыпить Хани, другого выхода нет». Обезьяна схватила лапами руку и развинула пасть. Страшно смотреть на оскаленные клыки, застывшие возле запястья. Еще чуть-чуть, и они вопьются вплоть. Натекли мгновения, а обезьяна не могла причинить мне вред. Я торжествующе улыбнулся и отстегнул браслеты. Обезьяна взрыкнула. Грубый голос ничуть не походил на пронзительные крики мартышки. Утробный рык мог принадлежать огромному волкодаву. Молниеносным прыжком она взметнулась ко мне на плечо и попыталась ударом лапы вскрыть шею. Я с дрожью смотрел на острейшие клыки и торжествовал. Контроль над ситуацией и беспомощность химеры радовали меня. Разочарованно прошипев, обезьяна прыгнула на стол, оскалилась и, прищурив глаз, присела на столешнице. «Не смей!» — протянул я руку. «Только попробуй!» Обезьяна с наслаждением навалила кучу в центре рабочего стола. «Тупая скотина!» — скрижетнул зубами. Обезьяна оскалилась. По связи прокатилась волна злорадства и злобы. Психанов я стегнул недовольством, желанием причинить боль. Ханни тут же скривилась и упала со стола, скрючившись на полу. Подбежав, схватил химеру за лапу и зашвырнул в клетку. «Посиди здесь!» — с облегчением выдохнул я. Ханни поднялась и вцепилась прутья, зыркая глазами. Я вынул из сумки кусочек вяленого мяса и кинул ей. Она ловко поймала кусок и размахнулась. «Только попробуй!» — рявкнул я, подкрепляя слова ментальной командой хани зашипела и прижала уши. Я отправил по каналу чувство удовлетворения и довольства. Подсластил кнут пряником. Обезьяна закинула мясо в рот и начала с ожесточением жевать его. Прожевав, села спиной ко мне. Ну и злобная же тварь вышла. Кажется, я все же что-то напутал. Химера должна полностью подчиняться Создателю. Однако хани мало того, что своевольно, так похоже, еще и поумнела. Загадка. Морщась от вони, я собрал дерьмо на чистый лист и выбросил в окно, оставив приоткрытой ставню, чтобы проветрилось. «И что с тобой делать?» — пробормотал я. хани мрачно посмотрела на меня, повернулась и шлепнула лапой по заднице, отчего у меня отвисла челюсть. «Как? Ну как такое возможно?» Я не рассчитывал на то, что обезьяна поумнеет. Работа с мозгом относится к высшим разделам химерологии. Для этого нужен колоссальный опыт. Я такое смогу делать еще очень нескоро. Быстро пробежавшись по ходу ритуала, я пришел к выводу, что виновата во всем мое вмешательство в ауру животного. Да, экспериментировался. Мрачно сделал я вывод. Остаток дня и часть вечера провел, занимаясь обезьяной. После недолгой дрессировки она поняла, что пытаться убить меня бесполезно. За каждую проказу следует наказание, за хорошее поведение поощрение, не только материальное в виде вкусностей, но и психологическое. По связи я мог воздействовать на центры удовольствия и боли в мозгу химеры, и это дало хорошие результаты. Причем воздействовал болью, Я не так сильно, как в первый раз, а поощрял очень щедро, отчего животное плыло от удовольствия. Я рассчитывал, что она начнет видеть во мне товарища. Как бы не так. хани взрывалась яростью по любому поводу. Ее переполняли бешенство и злоба. Тем не менее, я добился того, чтобы она не кидалась на меня и выполняла приказы. Однако особой любовью она так и не воспылала. Я закрывал клетку тряпкой и прятал предметы, разные книги в пределах комнаты. Стоило передать образ и место, где они лежат, она тут же находила и приносила их ко мне из кучи наваленных вещей, вытаскивала нужную книгу. Такая сообразительность пугала. Жутковато смотреть, как животное ведет себя осознанно, почти как человек. Заперев химеру в клетке, я пошел в гостиницу. Наутро собрал вещи, сдал ключ хозяину и, попрощавшись, пошел в мастерскую. «Быстрее наверх!» Схватившись за рукав, Лара потащила меня за собой. «Что случилось?» – опешал я от такого напора. «Попал ты!» – озабоченно взглянула на меня девушка. «Твоя химера вырвалась ночью! Варлок в бешенстве! Крепись и держи язык за зубами!» Мы влетели в зал, и Лара тут же отошла в сторону. Варла корал на и Шантру, смешивая их с грязью. Ученики молчали смотрели в пол. Маг развернулся и уставился на меня. «Пришел!» — взвизгнул трехпалый. «Ты что творишь, щенок?» «Да что произошло?» — непонимающе покрутил я головой. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Заорал жбаш. Из перстня вылетели молнии и впились в меня. Я заорал, упал на пол от жгучей боли, пронзавшей каждую клеточку тела. Запахло палеными волосами. Варлок подошел и пнул в живот. Показалось, что острый носок ботинка достал до почек. «Тупое животное!» Маг брызгал слюной и бешено вращал глазами. «Как? Как ты смог упустить химеру и шаг?» «Болван! Идиот! Из-за тебя я должен был бежать посреди ночи и ловить обезьяну! Я бегал за мартышкой! Я! Великий артефактор!» Варлок пустил еще молнии вырвавших из меня новый вопль. «Хвала семерым, что все обошлось!» Тяжело выдохнул Жбаш и, вытащив из кармана платок, обтер лицо. «Еще один проступок!» И я что-нибудь тебя отрежу. Понял? Мак поставил мне на грудь свой туфель и вдавил каблук. Наклонился. Не слышу! Хотелось врезать и сломать горбатый нос. Почувствовать, как он хрустит под кулаком. Вместо этого я выдавил клокочущим от ярости голосом. Понял. Господин! Надавил Мак. Пришлось повторить его слова. «Вот так!» — выпрямился трехпалый. «Арам, проследи, чтобы безмозглые не натворили еще чего-нибудь!» «Как прикажете, Варлок!» — отлип от стены слуга. «В следующий раз спрошу из тебя!» — процедил маг и, презрительно окинув нас взглядом, ушел. «Ты цел?» — подскочила Лара. не знаю Прошипел, кое-как поднявшись. Проковыляв креслу не сел, упал. «Сочувствую», — неловко кашлянул Гант. «Ненавижу его», — прошипел я, не сдержав чувств. «Потише», — шикнула Лара. «Молчи». Гант налил в стакан воды и подтолкнул мне. «Выпей». Я, кашляя и довязь, выглотал воду и тяжело дыша поглядел на собравшихся. «Хочешь знать, что произошло?» спросил Арам. «Конечно же хочу задереть тебя, Шэм!» рявкнул я. «Меня только что поджарили, не объяснив причину!» «Легко отделался», процедила Шантра. «Повезло, что маг выплеснул на нас всю злость, так что хватит скулить, могло быть хуже». «Куда уж хуже!» скрипнул я зубами. Шантра хмыкнула, И скинула куртку. Повернулась спиной и задрала рубашку. Многочисленные шрамы рассекали кожу уродливыми змеями. «Все равно, я этого так не оставлю», — протянул я. Шантра плотоядно оскалилась, и я понял, что она тоже ничего не забыла. «Итак», — кашлянул Рам, «Господин тейран твоя химера...» разогнула прутья клетки и вылезла в город через окно. Вспомнив злобную тварь, в которую превратилась обезьяна, я помрачнел. «И что дальше?» «Хм...» Она разорвала парочку голубей и разбросала останки по саду. Затем выпотрошила кошку и двух собак, частично сожрав. В конце концов, прикончила пьяницу, разорвав ему горло. «Ах да! Она еще нагадила на твой стол!» «Что за злобная тварь получилась?» Откинулся я на спинку кресла. Ярость тварлака теперь стала куда понятнее. И впрямь легко отделался. «Не то слово!» — расплылся в широкой ухмыл гигант. «А уж как она тебя любит!» «Ага», — буркнул я, — «куча дерьма на столе прямо намекает на это». «Так что следи за ней внимательнее», — неодобрительно покачал головой Арам на наши смешки. «Мы сбросили тело в реку, убрали следы, однако некоторые жители видели обезьяну, правда, приняли ее за тварь другой стороны». По округе рыщут стражники, так что сидите тихо. И, господин Тейрон, не выпускайте зверушку, пока не стемнеет. Проведите замеры прямо в клетке. — Я контролирую ее, — возразил я. «Заметно — Заметно, — загоготал Гант. — Не сомневаюсь, — бесстрастно ответил Арам. — И все же потренируйтесь в контроле. А теперь давайте обсудим дальнейшие действия. Тайная Стража подбирается все ближе. Нужно выиграть время. И вот как мы поступим. Интерлюдия вторая. Яд и сталь. Не знаю, как мне удалось выжить в карцере. Если бы не покрывало то открывшая дверь Рина наверняка обнаружила бы окоченевший труп. Судя по разочарованию, промелькнувшему на лице, что-то подобное она и ожидала увидеть. «Откуда это у тебя?» Сорвав с меня ткань, она ткнула ею мне в лицо. «Отвечай!» «Не знаю, госпожа!» — честно ответил я. «Кто-то бросил его сквозь решетку!» «Разберемся!» — злобно прошипела женщина. «Выметайся отсюда, иди во двор! Сегодня ты убираешь территорию приюта!» «Как скажете!» — клацая зубами, ответил я. Взяв у кладовщика рваные изношенные, но теплые вещи, я схватил метлу и пошел во двор. Работа разогнала кровь, и я согрелся. Метла весело вжикала по замерзшей земле и поднимала клубы снежинок. Ровные тропинки радовали глаз. Работа спорилась, в голове выстраивался план. Мне нельзя оставлять в живых троицу, заклятых друзей. После того, что я с ними сделал, они отомстят. Рано или поздно я сверну шею, упав с дерева или лестницы, захлебнусь водой во время умывания, или, что вероятнее всего, повешусь, не оставив и предсмертной записки. Такое уже случалось. «Почему бы мне не опередить их?» Хлюпнув носом, я остановился и задумался. «Смогу ли я отнять жизнь у другого человека?» «На самом деле, не такой сложный вопрос, если выбирать между их жизнью и своей, вариантов немного». «Так что решено!» Упрямо сжав губы, я с ожесточением продолжил работу. На меня не обращали внимания. Думаю, все делалось для того, чтобы усыпить бдительность. Или затем, чтобы мою смерть не связали с ними. А может, он желал сам убить меня после того, как покинет комнату, в которой лежат больные. За пару дней я прочел книги, в которых описывались причины смерти царедворцев. Передо мной открылся восхитительный мир изощренных убийств. о, -о, -о. Как порой коварные люди. Первым умер Нарин. Я следил за ним и заметил, что перед тем, как отнести гостинцы в лечебницу, он всегда отбирает себе самое вкусное. Немного так, чтобы Эттон ничего не заподозрил, но мне хватит и этого. Самым сложным оказалось достать яблоко. В этом мне помог библиотекарь, старый друг и наставник. У него не было детей, и я стал для него отдушиной тем, в ком он видел сына. Я попросил, и он купил мне яблоко. Не знаю, наверное, взял деньги и сбережений. Фрукты по зиме в империи дороги. Наливное, размером с два моих кулака, яблоко призывно олело румяными боками. Казалось, ткани пальцем, и во все стороны забрызжет ароматный сок, пахнущий летом и солнцем. Я едва удержался от соблазна съесть его. Дальше я долбил из мерзлой земли коренья чхванши, невысокой травы, похожей на осоку. Ее листья сжалят не хуже шершня, но мало кто знает, что подземная часть смертельно ядовита. Мне не составило труда приготовить отвар и обмакнуть фрукт в остывший яд. Повторив процедуру несколько раз, подсушил яблоко, завернул в тряпицу, и, спрятав карман, поспешил в приют. на Наутро, наскоро позавтракав, я заскочил в комнату и торопливо вывалил яблоко в тумбочку Нарина. Там уже лежала собранная дань. Облизнув губы, я спустился вниз. В эту же ночь мальчишка и умер. Как я и рассчитывал, сладкоежка не удержался от соблазна и в одиночку съел яблоко. Последнее в своей жизни. Утром мы закутали посиневшего мальчишку в простынь, вынесли за ворота и погрузили в телегу. Кучер свистнул, и скрипящая повозка повезла умершего в последний путь. Я провожал его взглядом. Будет ложью, если скажу, что остался спокоен. Я радовался, что избавился от одного из врагов, но вкус победы отдавал горечью и чувством раскаяния. Впрочем, несколько вечерних оплеух от Ламона вернули боевой настрой. Он что-то подозревал. Я весь день ощущал его недоверчивый взгляд, злобный, наполненный ненавистью. Он стал следующим. Я опять воспользовался проверенным средством. Полил едом клочок ткани, который использовал Ламон для подтирания. Он и стал причиной смерти. После этого пришлось затаиться. Два трупа за короткое время насторожили надзирателей. Опрашивали всех, строили гипотезы от отравления до эпидемии. Неделю продолжались допросы. Вводили карантинные меры. Затем все вернулось в свое русло. Хорошо, что убитые тиранили всех. Каждый в приюте имел на них зубы найти среди такой толпы виновного, если бы узнали об отравлении, не представлялось возможным. Но кому нужны беспризорники? Подтвердилось, что это не поветрие, и ладно. Остался Эттон. Потеряв друзей, он стал подозрительным и недоверчивым. Он измывался над всеми, и больше всего доставалось мне. Пока он не переходил определенных границ, ограничиваяся плеухами, похоже, ему накрутили хвост за прежнее прегрешение. Но я знал, что он точит на меня зуб, его взгляд не предвещал ничего хорошего. Я зарезал его. Вообще планировал использовать яд или бечевку с петлей. Хитрый узел работал лишь на затяжение. Стоит дернуть веревку и его уже не развязать, только резать. Помешал случай. В глубине души я был даже рад этому. Яд не дает подлинного чувства превосходства над соперником. Только личная схватка позволяет в полной мере почувствовать сладость победы над врагом. Эту истину я понял позже. этон выловил меня, когда я возвращался от библиотекаря. Я проходил мимо глухого тупичка, и меня задернули в проулок. Пара ударов, и я свалился на земь. «Ну и тяжеленные же кулачища у Этана!» Это те у белых. Здоровяк поднял меня за грудки и приложил спиной о стену. Моих друзей, Ламона, Нарина. А сейчас сдохнешь ты. Он схватил меня за шею и начал душить. Его разорванная щека поддергивалась от нервного тика. Я нашарил за пазухой пику, обломок прутка, что вывалился из телеги. Я хорошо заточил его камень. Удар пришелся точно в сердце. Эттон бросил меня. Я на четвереньках отбежал в сторону, поднялся на ноги. Мерзавец схватился за грудь. Он не понимал, что уже мертв. Непонимающе посмотрев на меня, он выдернул пруд и шагнул ко мне. Покачнулся и упал на колени. — Ты убил меня! — ошарашенно прошептал он. «Убил!» «Да!» — прорычал я опьяненной победой. «Да! Я жив! А ты умер! Ублюдки! Вас всех прикончил я!» Эттон промычал что-то и рухнул лицом в снег. «Меня трясло! Я радовался победе и страшился сделанного!» Я только что убил человека собственными руками. Началась метель. На лоб упала снежинка. Я подставил руки и пялился на тающие в ладонях ледяные кристаллики. Сразу вспомнилась гасилка и то, что со мной собирались сделать эти трое. Я почувствовал умиротворение. Зачерпнув пригоршню снега, обтер лицо и направился в сторону приюта. Я жив, а они умерли. Я оказался сильнее. Приютская жизнь жестока, но я постараюсь не стать скотом, как эти трое. Обещаю.